Глава 25. Никита. Кручу в руке зажжённую сигарету, смотрю перед собой. События последнего месяца заставят меня не только закурить, но и запить. Благо, здравого смысла хватает сдержаться, но бывают моменты, как сейчас, когда хочется тишины, сигарету и стопку водки. «Отвисни, Никит, возможно, всё не так серьёзно, как ты думаешь», Ванька откусывает малосольный огурец и медленно жуёт. «Стряхиваю пепел в пепельницу». Сашка помалкивает, тоже жуёт, переводит встревоженный взгляд с меня на Ваньку и обратно. «Друзья почуяли, что мне нужна перезагрузка, поэтому накануне Нового года поставили жен перед фактом. Мы идём в баню на весь вечер. Благо, у Сашки действительно есть дубовая баня. Сейчас наши жёны и дети проводят время друг с другом в доме, мы тут в бане на посиделках, с выпивкой и сигаретами. Не могу, этот кошмар вокруг меня не даёт нормально жить, работать, думать». «Хролыч сказал, что больше не позволит мне переносить спонтанным образом командировки. Не знаю, как сказать Ане, что в январе она будет без меня. Зато ты в трудное для нее время рядом. Женщины это ценят». «Думаешь, ценит?» Горько усмехаюсь. «Мне кажется, она ничего вокруг себя не замечает. Только и бегает каждый день по врачам. А ночью плачет. Я не знаю, чем ей помочь, кроме того, что уже сделал. Чувствую себя беспомощным». Во рту образуется горький привкус поражения. Если после того шокирующего УЗИ у меня был запал доказать Ане, что это врачебная ошибка, то после уже пятого УЗИ в кардиоцентре, где на 70% подтвердили диагноз, у меня не осталось аргументов. К нам после январских праздников должен приехать врач из Германии, кардиохирург, правда, для взрослых, скидываю на друга глаза. Я ничего не обещаю, Ник, но поговорю с главным. Но вдруг наши врачи ошиблись, и пацан вполне здоровый. Тушу сигарету, ставлю локти на стол. А «Вот ты как врач, что можешь сказать?» «Я не кардиолог. Ты врач, у тебя есть общее представление об этой фигне. Исходя из того, что мне сказал Сергей, главное успешно провести операцию и качественную реабилитацию. А что дальше, всё зависит от здоровья малыша. Тебе остаётся только проявить терпение и понимание, Ник. Но он же будет нормальным ребёнком. А если и ненормальный, что ты сделаешь?» От вопроса я вздрагиваю, Ваня хмурится. «Ник, правда, что ты сделаешь? Выставишь Аню с ребёнком за порог? Откажешься помогать, поддерживать? Будешь подонком?» «Нет». «Тогда не накручивай себя и плыви по течению. Ане нужно крепкое плечо. Я понимаю, тебе сложно. На тебя за короткий промежуток времени свалилось столько всего, что не каждый выдержит. Но другого выхода нет». «Я не понимаю, что будет дальше». «Всё будет хорошо. У моей тёщи домик на море. Будете туда ездить». Сашка ободряюще улыбается. «Ник, мы рядом. Поможем, чем сможем. Анютка хорошая девочка». «Знаю. Глухо произношу. Беру рюмку, смотрю на нее. Потом залпом выпиваю содержимое. Задерживаю дыхание. Просто не понимаю, за что ей такие испытания. Ей всего 20 лет. Ладно, ее бросил какой-то идиот. Земля круглая. Ему еще вернется такое отношение. Но вот болезнь не родившегося ребенка — это занавес. Она же потом никогда не отважится рожать второго». «Не переживай, Ник, родит тебе Анька ещё сына или дочку, только подожди». Ванька ухмыляется. Заводит разговор уже на другую тему. «Я стараюсь активно участвовать в беседе, но мыслями всё ещё в нашей проблеме». Аня молчит и плачет. «Ничего мне сама не рассказывает, приходится клещами вытаскивать из неё информацию. Моей маме мы ничего не сказали, знают мои друзья, но только потому, что я к Ване обратился за советом, каким врачам-кардиологам обратиться». Сашка всё узнал. Мне постоянно приходится обдумывать услышанные короткие фразы врача и жены. Вчера залез в ноутбук, которым мы пользуемся вдвоём. Увидел историю поисков. У меня волосы на голове зашевелились от ужаса. Аня читала всё, что касается детей с пороками сердца. Дошла уже до гибели ребёнка после рождения. У меня не хватило духу сесть рядом с ней и поговорить. Тема для меня новая я сам не знаю, как мне реагировать на те статьи, что она читала. «Я рада, что ты согласился на щенка». С улыбкой произносит Аня, она, сидя на кровати, расчесывает свои волосы. Она больше их не заплетает в косу, знает, что я люблю их перебирать. После плотного ужина все разошлись по комнатам. Детям досталась огромная гостиная, где они радостно улеглись на большой диван и планировали до утра смотреть мультфильмы. «Хоть какая-то радость!» — ее грустная улыбка режет без ножа. «Я снимаю через голову футболку. Какую породу ты выбрал?» Так как мы живём в квартире, большую собаку нельзя, а мелких я за собак не считаю. Ещё наступишь ненароком, раздавишь. Остановился на Бигле. Наблюдаю, как Аня сразу же хватается за телефон и смотрит, что это за порода. Она, наверное, дорогая. Я у коллеги взял. У него как раз остался последний кабель Завтра поеду и заберу. Как раз ночью щенок привыкнет к новой обстановке, а утром Паша обнаружит свой подарок. И он поверит в Деда Мороза. Теперь её улыбка более живая, глаза загорелись. Это она заставила сына написать письмо и в течение двух недель постоянно заговаривала со мной о собаке. Паша ведь мечтает о ней не первый год. «А ты?» «Я?» — непонимающе смотрит на меня своими чистыми голубыми глазами, пожимает плечами. «Мне ничего не надо, у меня всё есть!» — опускает голову, кладёт руки на живот. Невыносимо смотреть на то, как она гладит свой живот застывшим мученическим выражением лица. Хочется обнять её, нашептать кучу бодрых слов — вселить в неё уверенность и оптимизм, даже если всё не очень радостно. Эта беда связала меня с женой очень крепкими узлами, которые я теперь ещё крепче затягиваю, чтобы они никогда не развязались. Я хочу постоянно видеть рядом с собой Аню, видеть её радостные глаза. И если мне потребуется перевернуть ради этого мир, я переверну, лишь бы она никогда не печалилась. «Никит», — окликает меня, когда я лёг на кровати и прикрыл глаза, наслаждаясь теплом рядом лежащего тела. «Что?» Я много думала, знаю, что ты особых чувств не испытываешь к моему ребёнку. Открываю глаза, рассматриваю потолок. Не поворачиваю голову, но напрягаюсь. Наверное, иногда моё поведение не выглядит, как поведение счастливого папаши. Но я и во времена ожидания Пашки не очень искрился от радости. Аня волнуется, мне для этого и свет не нужно включать, чтобы увидеть прикушенную губу. «Ты ведь не сильно расстроишься, если он умрёт». Она ещё не заканчивает предложение, я подрываюсь, нащупываю кнопку от светильника, включаю его. Оборачиваюсь и негодую ещё смотрю на бледную Аню. «Ты в своём уме?» — рявкаю на неё тихим голосом, чтобы не перебудить всех обитателей дома. «Начиталась на форумах всякой ереси, теперь пытаешься чужой опыт перенести на свою жизнь. Я вырублю интернет и отберу у тебя телефон, чтобы ты не забивала свою голову ерундой». Гнев, злость и ещё что-то мрачное клокочет в груди — заставляет вскочить на ноги и заметаться по комнате, словно тигр в клетке. «Как ты вообще могла о таком подумать?» Замираю, смотрю на поникшую девушку сердитым взглядом. Требуется время, чтобы взять себя в руки, выровнять дыхание и сесть рядом с Аней, взяв её руки. «Послушай меня внимательно, солнце моё. Я не очень умею говорить слова поддержки, но всё будет хорошо. Мы справимся со всем, что случится. Слышишь меня?» Приподнимаю её подбородок, заглядываю в блестящие от слёз глаза. Я не понимаю, почему это происходит со мной. Что я сделала плохого, что Бог меня так наказывает?» Не сдерживается, и слёзы скатываются по щекам. Осторожно их стираю. «Иди ко мне, моя девочка». Притягиваю её к своей груди. Прячет своё лицо, вздрагивая в моих руках. Глажу её по волосам, прижимая щекой к макушке. «Ты ведь нас не бросишь?» — шёпотом спрашивает. Я понимаю её страх. Она боится остаться один на один с этой проблемой. Боится, что не хватит моральных сил выстоять, вытерпеть и бороться до конца. Наверное, слишком хорошо жил до встречи с ней, не ведал особых проблем. Сейчас я не допускаю и мысли трусливо сбежать, спрятать голову в песок. Я взял под свою ответственность Аню и её ребёнка, обещал защищать, оберегать, значит, так и будет. Нет, я вас не брошу.